Глава одиннадцатая. Зверюга. Когда в девять часов Пайпер начинает шуршать за дверью, Гэри становится неловко. С утра он не знал даже, как смотреть Фло в глаза. А она ведь даже не задавала вопросов. Просто подвинула в его сторону чашку с кофе и таблетки. Это расстроенное лицо, припухшее от слез, до сих пор перед глазами. Вчера он повел себя уебищно. Наорал, стену проломил, нажрался, как свинья. Еще и Пайпер в это втянул. Как только в голову пришло позвонить и потребовать, чтобы она его забрала, хер знает откуда. Она даже ехала долго. Еще бы. Из Бруклина на окраину Бронкса. А теперь и перед Фло стыдно, и перед Пайпер неудобно. Это что? так нервы проявляются. Он взрослый, и нужно держать себя в руках. И Гэри держит. Пиздец, как держит. Он не бьет людей, даже не слишком громко орет на них. А тут сорвался, как пацан, хотя знал заранее, что Фло его объяснения про Марокко не примет. «Да и отчасти она права». Нормальные люди не живут с таким количеством секретов друг от друга. Мистер Барнс показывается в дверном проеме сонное лицо Пайпер. «Вам кофе сделать?» «Не нужно», — отвечает он, сглатывая подступивший стыд. «Забыл ей вчера сказать, чтобы выспалась». Пайпер исчезает, оставляя после себя тянущее чувство вины. «Ну что ты за свинья, Барнс?» Заставил таскаться по городу ночью. Домой ему, видите ли, не хотелось. А она ведь приехала так вовремя, когда до случайной драки оставалось пальца два виски. Мобильник звонит все утро, отвлекая отдел. Гэри обещал Леону, что сдаст квартальный отчет до конца дня. А еще нужно в аэропорт пораньше сбежать. Брать трубку не хочется, но если не взять, через минуту тот же звонок раздаться у Пайпер. И в чем тогда смысл? Когда его, наконец, оставляют в покое, Гэри поднимается и выходит из кабинета. Пайпер сидит за своим столом и бессмысленным взглядом смотрит в ноутбук. Она даже не замечает, что он вышел. И, не скрываясь, зевает во весь рот, еще больше похожая на подростка, чем обычно. Как там ее Макрори называет? Малая? Хм, ей подходит. «Ты, может, домой пойдешь?» — предлагает Гэри. «У меня на сегодня свои дела». Она вздрагивает и поворачивается к нему, прикрывая рот рукой. Все еще боится его, да? Вчера вот не боялась. «Вы говорили, в четыре встреча будет, на которой я нужна». Она быстро сверяется с календарем. «Черт, и точно, нужна». Он обещал себе больше вовлекать Пайпер в важные задачи. «Девчонка смышленая, может выйти толк». Она лихо научила Макрори делать свои отчеты вменяемыми, чем очень помогла спокойствию Гэри. Ну и лицу Макрори, конечно, потому что пару раз тот за малым не отхватил. Тогда заканчивай то, чем сейчас занимаешься, и зайди ко мне. Задача есть. Она появляется через 15 минут с ежедневником в руках, куда бодрее, чем была. На секунду даже хочется передумать и попросить ее помочь с отчетом, но стыд снова больно щипает изнутри. Ты, пьяная скотина, вытащил ее ночью и таскал по городу. Она спала три часа. Мистер Барнс. Пайпер неловко переступает с ноги на ногу в проходе. Вы говорили, для меня есть задача? Да. Положи мне на стол телефон и ежедневник. Гэри достает из шкафа плед и подушку. Не думал, что они еще пригодятся. Оставил как память о тех временах, когда они только начинали и часто ночевали в офисе. У каждого были своя подушка и плед, кроме Леона. Тот либо ехал домой, либо вообще не спал. «Машина!» «А зачем это?» — голос у Пайпер подрагивает. «Ну да, как-то тупо он сейчас выглядит с этим пледом». Гэри поднимает глаза и замечает, что ее все трясет. Это она сейчас о чем подумала. Ох, черт. Тебе нужно выспаться, говорит он быстро, пока Пайпер не успела хлопнуться в обморок. Я сейчас запрусь поработать, а ты ложись на диван и поспи нормально. Разбужу, как время придет. Она смотрит то на него, то на плед у него в руках. Открывает было рот поспорить, но быстро передумывает. Пайпер медленно проходит к дивану и аккуратно касается его, как будто до сих пор не верит. «Я только что выпила кофе», — робко говорит она. «Как минимум просто отдохнешь». Она недоверчиво садится на диван, и Гэри протягивает ей подушку. «Мистер Барнс». Тянет она, хватаясь пальцами за край подушки, а в глазах плещется сомнение. «Это как-то неудобно». «Послушай». Он опускается на корточки, оказываясь прямо перед ней. Слишком близко. Она вздрагивает. Когда-нибудь это пройдет, но до того момента кажется еще далеко. «Ты вчера здорово помогла мне, Пайпер». Гэри старается смягчить тон, но с непривычки получается херово. «Я вижу, как ты устала. Но мне в четыре нужна бодрая, так что просто отдохни. Хорошо? Ладно». Выдыхает она и послушно укладывается. Барнс поднимается, накрывает ее пледом и не может сдержать улыбку. Когда Пайпер просовывает руку под подушку, и устраивается поудобнее. Неожиданно хочется обнять ее, пропустить между пальцев рыжие волосы и убедиться, что это они так вкусно пахнут чем-то цитрусовым. Гэри замирает на секунду, борясь с этим желанием. Вот уж, чего делать точно нельзя. И откуда это вообще взялось? Пайпер... Её бодрости от кофе хватает минут на пять. Пару раз он ловит на себе внимательный взгляд, но отвлекаться нельзя. Надо сдавать отчет. Он бросает взгляд на дверь. Точно? Запер? Её мобильник вместе со своим убирает подальше, чтобы не нервировали. Когда он в следующий раз проверяет, Пайпер уже спит, вцепившись в плед. Ее лицо расслабляется, и она выглядит еще красивее с этими веснушками и немного вздернутым носом. В тишине закрытого кабинета, где слышны только клики, мышки и тихое сопение, Гэри вдруг чувствует себя особенно хорошо и спокойно, и отчет нормально складывается и даже быстро идет. Конечно, когда никто его не отвлекает. Монахи, вообще-то, сосуд сообщает Папер не в попад, заставляя его напрячься. Она все еще спит, глаза закрыты, волосы упали на лицо, закрывая его наполовину. Во сне разговаривает что ли? Так что ты тоже сосешь, обиженно добавляет она. Как скажешь, малая. Улыбается Гэри, пытаясь вернуться к отчету. Сколько можно спасать ваши задницы? Вот и я о чем. Он хватает мышкой один из графиков и перетаскивает его в файл. Вот и я о чем говорю. Самолет вроде бы мягко садится, но толчок все равно заставляет подорваться в панике. Проходит несколько долгих секунд, прежде чем Гэри вспоминает, где он и как здесь оказался. Спал он всего часов 6, еще и сидя. Тело затекло и теперь ноет. А все равно выспался. Энергии до хера. Хочется побыстрее закончить дело. Только теперь он чувствует, что без этого не может двигаться дальше. Лишь бы все прошло нормально. Тогда уже завтра он будет дома с фло. Они совсем разберутся и начнут в конце концов жить нормально. Может даже поженятся если она еще куда не залезет. «Добро пожаловать в Марокко!» Улыбается офицер на паспортном контроле, почему-то заставляя нервничать. А ведь вроде еще и сделать ничего не успел. «Спасибо», — отвечает Гэри. Пайпер расписала ему целую памятку. Он попросил этого не делать, но эта девчонка упрямее, чем кажется. Судя по первому пункту... Машина уже должна ждать его у аэропорта. Но ничего даже похожего на Джетту или вообще на Фольксваген не видно. Парковка с названием нужной компании пуста. Гэри заходит на второй круг, расхаживая по размеченным линиям и сверяясь памяткой. Нет, название компании понял правильно. Он даже находит офис в аэропорту, но там закрыто. По местному времени только восемь утра. Может, позже приходят. Когда он обнаруживает себя в третий раз стоящим на пустой парковке, телефон в кармане начинает жужжать. Номер на экране ему незнаком. «Господин Барнес!» Вопит в трубку мужской голос с сильным акцентом. Гэри морщится. Ненавидит, когда коверкует его имя. «Миллион извинений. Мы вот прямо сейчас видели ваш заказ. Э -э компьютер этот. Дитя дьявола. Ничего не показывает вовремя. Машина сейчас занята, но у нас есть другая. Лучше. Сильно лучше». Он не дает и слова вставить в свою речь. Говорит и говорит. Гэри иногда теряет его ход рассуждений за невыносимым акцентом. Но главное понятно. ты ему не видать. Вариантов, впрочем, у него нет. Все остальные офисы с прокатом автомобилей тоже закрыты. Не международный аэропорт Касабланки, а какая-то жопа мира. «Давайте уже любую машину», — отвечает Гэрик, грубо прерывая спич. «Как быстро сможете приехать?» «Уже в пути! Десять минут, господин Барнес!» «На часах половина девятого». Час, как он должен был уехать. Это бесит до скрежета зубов. Стоило подумать самому, а не полагаться на интернет. Ни он, ни Пайпер не были в Марокко. Значит, не знали, что никакие сайты тут нормально не работают. Они в Нью-Йорке-то нормально не работают. То Убер заплутает, то деньги не дойдут. А тут Марокко. Откуда-то сбоку раздается до необычного знакомое рычание старого мотора. И на парковку рядом с ним въезжает разбитая и потрепанная жизнью, но все еще живая, Альфа-Ромео. «Здравствуйте!» Пожилой араб с трудом выбирается с водительского сиденья. «Господин барнес Это вы?» Сердце у Гэри падает куда-то в пятки. Это та же модель, того же цвета. И он жил последние семь лет, надеясь, что больше не увидит такую машину никогда в жизни. Сраная красная Альфа-Ромео. Нихуя незаметная. Орел, 2011. В Ореле они доезжают до автомастерской уже закрытой для остальных. У Леона каким-то образом оказываются ключи от нее, и Гэри даже не будет спрашивать, откуда. У того две сотни знакомых по всему Центральному Западу. Всегда кто-нибудь нужный, да находится. Не успевают они заехать во двор, как тыковка отделяется от ворот в мастерскую, радостно размахивая руками. Его, видать, вообще их конспирация мало заботит. Он настолько любит ретро-машины, что в жизни не упустил бы шанса посидеть за рулем этой малышки. Джек глушит мотор и поворачивается к Гэри. «Тебе нужно найти себе девчонку, которая будет смотреть на тебя так же, как тыковка на тачке. На меньшее не соглашайся». Он нервно ржет над собственной шуткой пока они выбираются на улицу. «Вы опоздали на 20 минут». Приглушенный голос Леона отлично слышен в ночной тишине. Он делает пару шагов из темноты и останавливается. Тело напряжено, как перед прыжком. Но лица не видно, разве что очки поблескивают. «Бак был пустой. Заехали в Бикерстав заправиться. Сюда не дотянули бы». «Ну что за конфетка?» С завистью шепчет тыковка, нежно пробегая пальцами по капоту. «Выглядит как новенькая, а в жизни не скажешь, что старушка. Смотри, какой бампер мощный, красивый. Леон, мы можем ее оставить? Пожалуйста!» Джек и Гэри давятся смехом. Каждый раз так, как только им попадается что-то более-менее редкое. С этой они и сами были бы не против. Но все равно тыковка смешной. Как будто щенка домой притащил. Нет. Спокойно отвечает Леон и поворачивается к Гэри. «Где взяли бензин?» «Не на заправке», — успокаивает тот. «Взяли канистру у знакомого старика». Леон застывает, игнорируя чуть ли не обнимающего машину тыковку. И Гэри понимает мой вопрос. «Не сдаст. Паранойя Копов ненавидит всей душой. Вернемся? Я его еще раз навещу». «Уверен?» «Да». Помедлив еще пару секунд, Леон кивает. Он выходит на свет и быстро осматривает машину. «Сколько залили?» «Пять галлонов, э, считай полбака». «Факбой». Леон поворачивается. «Что с расходом? Сколько протянете?» э, «До Карлайла дотянем железно. Дальше опаснее», — прикидывает Джек. «Но мы и на полном баке до Абердина не дотянем». «Понял. Тогда грузим нам канистры пока. В Карлайле делаем остановку. Том, меняй номера». «Иду». Расстроенно отзывается тыковка. Леон отводит Гэри в сторону и задумчиво озирается. Улица пуста, ни в одном окне даже свет не горит. Орл спит в такое время. «Что с факбоем? Тихо спрашивает Леон. «Почему его трясет?» «Сам видишь, отклонились от плана. Ему не понравилось меня в Орешнике ждать». «Уверен, что вы можете продолжить?» «Да, он вполне в себе, вести может. Если что, я заменю». «Хорошо», — говорит Леон после небольшой паузы. «Тогда смотри». В Шевингтоне, ремонт дороги. Так что вам нужно сделать крюк через Уиган». «Понял», — кивает Гэри. «Меньше светимся в окрестностях». Сойдемся после Престона, если что-то пойдет не так. Остановитесь на повороте на 55-е, мы вас сменим. Леон выглядит встревоженным, и это состояние передается Гэри, хотя пока у них почти не было проблем. Из Ливерпуля они уже уехали, и это главное. Теперь из Нервного остается буквально пара постов, которые нужно проехать незаметно. «Вообще, если чутье тебе скажет, что что-то не так, останавливайся». Вдруг говорит Леон, «Твоему чутью я доверяю». «Оно мне так говорит с тех пор, как я ее увидел». Гэри машет в сторону машины. «Тачка сама палится». «Именно». «Никому до утра и в голову не придет, что ее можно угнать», — отвечает тот. «Даже безопаснее выходит. Считай, самая незаметная машина сейчас». «Ага, нихуя она, конечно, незаметная».